Человек, который не спит. Иван Степанович Вагнер, профессор Первого Московского университета по кафедре биологии, давно известен своим учёным коллегам как исключительно разносторонний ум, талантливый изобретатель и смелый экспериментатор. Широкой же публике Вагнер стал известен всего 5 лет назад, когда ему пришлось выступить в качестве обвиняемого по так называемому собачьему делу в народном суде. У меня сохранились газеты того времени. Вот как в одной из них корреспондент, присутствовавший на суде, описывает внешность профессора Вагнера. В его каштановых волосах, накладистой русой бороде и на висших усах можно было заметить только несколько серебристых волосков. Свежий цвет лица, румяные щёки и блестящие глаза говорили о здоровье. Ему нельзя было дать более 40 лет. А в это время профессору Вагнеру было за 50. Обвинялся он в похищении собак для производства научных опытов.